Голова тридцать первая Де Сабле задохнулся Его глаза расширились, рот открылся в беззвучном крике Ладонем вхватила меч, пронзивший его И продолжала держать даже тогда, когда Альтаир извлек клинок Красное пятно расплылось по одеждам противника И он пошатнулся и упал на колени Меч выпал из его ослабевших рук Альтаир тут же перевел взгляд на взявших его в кольцо солдат. Он ожидал, что они нападут на него, увидев смерть гранд-мастера, ордена тамплиеров. Но они не шевельнулись. Позади них, склонив голову, стоял король Ричард. С таким видом, будто неожиданный поворот событий его заинтересовал. Альтаир наклонился к десабле и, приобняв его одной рукой, уложил на землю. «Вот так!» — сказал ему Альтаир. «Твоим планам конец, как, впрочем, и тебе!» В ответ Сабле сухо хохотнул. «Ты ничего не знаешь о моих планах!» — выдавил он. «Ты лишь марионетка! Он тебя предал, малыш, как предал и меня!» «Говори яснее, тамплиер!» — прошипел Альтаир. «Либо молчи!» Он покосился на кружавших его солдат, но они не шевелились. «Говори яснее, тамплиер!» — прошипел Альтаир. Он послал тебя убить девятерых, так? спросил де Сабле тех, кто хранил тайну сокровища. И всегда было девять тех, кто хранил тайну. Это обязанность тамплиеров, передавали из поколения в поколение. Почти 100 лет назад рыцари тамплиеров возникли как орден и сделали Храмовую гору своей крепостью. Они были созданы, чтобы защищать паломников, следовавших в святую землю. И были монахами-рыцарями, по крайней мере, так утверждали они сами. Но всем, кроме самых доверчивых, было известно, что тамплиеры занимаются более важным делом, нежели просто охраной беззащитных паломников. На самом деле они разыскивали в храме Соломоно сокровища и святыни. Разыскивали их всегда 9 человек, и девятерым наконец-то удалось это сделать. До сабле Тамиру, де наплузу, Талалу, Демонфирату, Мадж Адину, Джубаиру, Сибранду и Абу Альнукводу. А сокровища знали лишь девятерых, и жертв было девять. И что же с того, задумчиво поинтересовался Аль-Таир? Но его нашли не девять человек-асасин улыбнулся до сабли. Жизнь стремительно покидала его тело. Не девять, а десять. Десять. Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Кто он? Ты хорошо его знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь, с тем же рвением, как и мою. Кто он? Спросил Альтаир, уже зная ответ. Теперь он наконец понял, что его так беспокоило. Какая тайна постоянно ускользала. Это твой хозяин, ответил Дасабле. Аль-Муалим. Но он не тамплиер, проговорил Аль-Таир, не желая верить в услышанное. Хотя глубоко в сердце он знал, что это правда. Аль-Муалим, который растил его как собственного сына, который учил и направлял его, он предал его. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Не уступал до Сабле. И Аль-Таир ощутил, как земля уходит у него из-под ног. Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? О повелителя ассасинов попытался возразить аль-Таир, не веря словам права. Он повелителю ассасинов попытался возразить аль-Таир, не веря словам врага. Но теперь он чувствовал, что тайна раскрылась. Все слова были правдой. Он едва не рассмеялся. Всё, во что он верил, было иллюзией. Он, главный лжец, подтвердил до сабли. Мы с тобой были лишь пешками в его большой игре. А теперь с моей смертью останешься только ты. Думаешь, он позволит тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют, ответил Альтаир. А его интересует. Единственное различие между твоим мастером и тмною в том, что он не желает делиться. Нет. Ирония судьбы. Правда. Именно я твой злейший враг не желал твоей смерти, но ты забрал мою жизнь и положил конец своей собственной. Альтаир сделал глубокий вдох, пытаясь осознать, что только что произошло. Он ощутил прилив эмоций: гнев, боль, одиночество. Потом Альтаир протянул руку и закрыл веки до сабле. Мы не всегда получаем то, что хотим, произнёс он. и встал, готовый встретить смерть лицом к лицу, если крестоносцы решат напасть. Возможно, он даже надеялся, что они решатся на это. «Отличный бой, ассасин!» — донесся справа голос, и, обернувшись, Альтаир увидел Ричарда, кольцо рыцарей, перед которым раступилось, пропуская его. «Похоже, сегодня Бог благоволит тебе?» «Бог тут ни при чем. Я просто лучше сражался». Ха, ты можешь не верить в него, но мне кажется, он верит в тебя. Прежде чем ты уйдёшь, я хотел задать тебе вопрос. Спрашивай, Тики в Нольтаир. Он понял, что очень устал. Ему захотелось прилечь в тени пальмы и уснуть, исчезнуть, умереть. Зачем? Зачем ты проделал весь этот путь? Ты тысячу раз рискуешь своей жизнью и всё ради того, чтобы убить одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. Значит, это месть. Альтаир посмотрел на тело Робера де Сабле и понял, что не испытывал ненависти к своей жертве. Он сделал то, что сделал ради ордена. Поэтому вслух Альтаир произнес. Нет, не месть. Справедливость. Чтобы наступил мир. За это ты сражался. Приподняв бровь, поинтересовался Ричард. За мир? За мир? «Не видишь противоречия?» Он повел рукой, указывая на бушующее под ними поле боя, на тела, разбросанные по нему, и, наконец, на еще остывшее... Кхм-кхм... <coughs> и, наконец, на еще не остывшее тело Робера де Сабле. Некоторых людей нельзя урезонить. Как безумца Саладина вздохнул Ричард. Альтаир посмотрел на него... И увидел честного и справедливого правителя. Думаю, он хотел положить конец войне, так же как и вы. Я слышал, но вижу обратное. Пусть он сам так и говорит, но этого хотят люди, ответил ему Альтаир. И сарацины, и крестоносцы. Люди сами не знают, чего они хотят. Поэтому не обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как мы, должны действовать правильно. Ричард Фыркнут глупости. Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Жестокие и изменчивые, такие мы. И ничего с этим нельзя поделать. Нет мы такие, какими хотим быть. Ричард печально улыбнулся. Вы всегда играете словами. Я говорю правду, отозвался Алтаир. Не ищи здесь уловок. Посмотрим. На бою сегодня мира нам не видать. Сейчас, когда язычник Саладин убивает моих людей, я должен быть с ними. Но, может быть, поняв, как он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потому что мир наступит. Вы так же уязвимы, как и он, произнёс Альтаир. Помните об этом. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да, я знаю это. Тогда я удаляясь, решил Альтаир. Мне есть что обсудить с моим повелителем. Похоже, даже он не без греха. Говорит Чорткивну: "Он всего лишь человек, как и все мы, как и ты". Мира и покоя вам, поклонился Аль-Таир и ушёл. Мыслями он был уже в Масиафе. Красота крепости казалась была запятнана тем, что он узнал об Аль-Муалиме. Нужно было возвращаться домой. Нужно было исправить ситуацию. Глава тридцать вторая. Масиаф изменился за время его отсутствия. Это стало ясно уже тогда, когда он подъезжал к конюшням. Лошади били копытами и рыжали. А в самой конюшне не было конюхов, которые присматривали за лошадьми и могли принять повод коня Альтаира. Ассасинов бежал через главные ворота во двор и поразился тишине, стоявшей там. Полное отсутствие звуков. солнце ярко светило в небо заливая деревню серым пасмурным светом птицы не пели не звенели фонтаны не слышался городской шум и суета лавки были расставлены но горожане не толпились вокруг взволнованно торгуя за товар не было слышно и животных была просто жуткая тишина а ты и посмотрел в сторону цитадели и никого не увидел Как всегда он подумал, в башле Аль-Муали наблюдает ли за ним. И тут он увидел одинокую фигуру идущую ему к нему с жителя деревни. Что здесь произошло, настойчиво спросил Аль-Таир. Где все? Отправились к мастеру, ответил тот. И речь его звучала словно песня, как мантра. Глаза были остекленевшими, а изо рта свисала ниточка слюны. Алтайр вспомнил, что уже видел такое на лицах тех, кого пленил горне Деноплюс. Тогда он считал их безумцами. У них был пустое, стекленевший взгляд. "Это тамплиеры", спросил Алтайр. "Они снова напали". "Они прошли путём", отозвался мужчина. "Каким путём? О чём ты?" "Путём к свету на распев", произнёс он. "Говори яснее", потребовал Алтайр. "Есть только то, что показал мастер. Это истина". «Ты сошел с ума!» – сплюнул Альтаир. «Ты тоже пройдешь путем или умрешь!» – так приказал мастер. «Все было ложью!» «Что он сделал с вами?» – спросил он у селянина. «Слава мастеру!» «Ибо он отвел от нас к свету!» Альтаир бросился вперед, оставив мужчину, одинокую фигуру на пустом рынке. Ассасин бежал вверх по склону и, оказавшись наверху, столкнулся с братьями по ордену. Они его ждали, обнажив мечи. Он обнажил оружие, напомнив себе, что не может им пользоваться. Никто не должен умереть. Эти масосины, пришедшим убить его, управляли. Их смерть нарушит один из принципов креда. Альтаир уже стал. Альтаир уже устал нарушать их. Он никогда больше не станет этого делать, но Ассасины, не сводя с него мёртвых взглядов, приблизились. Они тоже были в трансе, как и другие. Их движения будут такими же вялыми. Альтаир опустил плечи и бросился на ближайшего из них, сбив его с ног. Другому удалось схватить Альтаира, но ассасин схватил брата за одежду и изо всех сил швырнул в сторону, свалив с ног ещё двоих нападавших. Это дало ему шанс вырваться из окружения. Откуда-то сверху его окликнули, и подняв голову, Он увидел на выступе ведущим в крепость Малика. С ним был Джабали Закры и ещё двое ассасинов, которых Аль-Таир не знал. Какое-то время он изучал их. Они тоже в трансе, их опаили. Что бы это ни было, это точно сделал Аль-Муали. Нет. Малик помахал ему здоровой рукой, и Аль-Таир признал, что хоть и не думал, что настанет такой день, когда он будет рад видеть Малика. Этот день всё же настал. Альтаир, поднимайся. Вовремя ты появился, улыбнулся Альтаир. Похоже на то, нужно вдруг защищаться, сказал ему Альтаир. Аль-Муалим предал нас. Альтаир был готов к недоверию, даже к яростному неприятию этого факта Маликом, который верил и почитал мастера и поддерживал его во всём. Но Малик только печально кивнул. Как и своих дружков тамплиеров согласился он. Как ты узнал? После нашего разговора я вернулся в развалины под храмом Соломона. Рабер вёл дневник, записывал туда все сокровенные мысли. И то, что я прочитал под его сломя меня и открыло мне глаза. Ты был прав, Аль-Таир. Всё это время мастер использовал нас. Мы должны были не спасти святую землю, а отдать ему в руки. Его нужно остановить. Будь осторожен, Малик предупредил Альтаир. Едва у него появился шанс. Едва у него появится шанс, он сделает с нами то же, что и со всеми. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди всё ещё преданы мне. Будет ошибкой, если мы останемся в стороне от великита рабов. Нападите на крепость с тыла. Если вы отвлечёте их от меня, я смогу добраться до Аль-Муалима. Я сделаю это. Эти люди подчиняются чужой воле. Не убивайте их без нужды. Хорошо. Хотя он отринул креда, это не значит, что мы должны поступать так же. Я сделаю всё, что в моих силах. Это всё, о чём я тебя прошу, кивнул Аль-Таир. Малик повернулся, чтобы уйти. Мира и покоя, друг мой, сказал Аль-Таир. Малик криво улыбнулся в ответ. Твое присутствие приносит мне и то и другое. Альтаир кинулся к навесной башне, а потом ко двору крепости. Там он понял, почему на рынке никого не было. Все люди были здесь, во дворе. Вся деревня толпилась здесь, они бесцельно топтались, с трудом поднимая головы. Альтаир увидел, как столкнувшись мужчина и женщина, и женщина упала. Они не узнают друг друга, понял он. Ни удивления, ни боли, ни извинений, или гневных криков. Мужчина немного покачался на месте и отошёл. Женщина осталась сидеть, не обращая ни на кого внимания. Альтаир осторожно прошёл через толпу к башне. Его поразила тишина, царившая вокруг. Было слышно только шурканье ног и ещё какой-то странный шёпот. "Воля мастера должна быть исполнена", услышал он. Аль-Муалим, веди нас, приказывай нам. Мир будет очищен и создан заново. Новый порядок, подумал Аль-Таир. Тот, что пытались навязать тамплиеры. И особенно один тамплиер. Аль-Муалим. Аль-Таир вошел в главный холл башни, не встретив на пути стражи. Я ощутил какой-то густой и пустой там воздух. Словно некий невидимый глаз тумб... Кхм-кхм. словно некий невидимый глазу туман висел над башней посмотрев вперёд он увидел что кованные ворота ведущие во внутренний двор и в сад позади башни открыты казалось вокруг порта казалось вокруг портала висят в воздухе огоньки света словно маня его к себе альтеир колебался зная что пройдя туда он попадёт прямо в руки аль-муалима с другой стороны если бы мастер хотел чтоб альтеир умер он бы уже был мёртв Аль-Таир обнажил меч и поднялся по лестнице, осознав, что по привычке назвал Аль-Муалима мастером. Хотя он перестал быть его, Аль-Таир, повелителем. Он перестал быть им в тот самый момент, когда Аль-Таир понял, что Аль-Муалим тамплиер. Теперь он его враг. Аль-Таир остановился в дверях, ведущих в сад, и сделал глубокий вдох. Он не знал, что лежит по другую сторону этих дверей, но у него был только один способ выяснить это.